Глава 25. Лиса и гусь. «Гол! Гол!» — заорал во все хрипатое горло Семёныч, грохнув кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки, а по скатерти расплескались напитки из бокалов. «Ура! Гол!» — вскакивая славки подхватил его второй сосед, тот самый Купоросов. «Видела, как обошел? бросил жени. «Видела, видела!» — отмахнулась она и продолжила разговор с Анной Борисовной. Сердито выдохнув, он внезапно задел ногой провод удлинителя, протянутый из дома в сад, и экран телевизора погас. Мы все переглянулись, не сразу сообразив, что к чему, а затем громко рассмеялись. «Никола!» — поднимаясь с досады, протянул Семёныч. И через пару секунд трансляция продолжилась. Время первого тайма пролетело незаметно. Поедая шашлык, мы много шутили, смеялись. Мальчишки были рады каждому голу и верещали всякий раз, когда слышали крики взрослых, получая при этом осуждающие взгляды от немногочисленных болельщиков противоположной команды. И от этого я смеялась еще сильнее, ловя на себе пристальный взгляд полковника. «Ой, смотрите! Ахаха!» Засмеялся Зорь, ткнув пустым шампуром в направлении забора, едва не задев при этом плечо Семеныча. «Что там?» — спросил мужчина, аккуратно отводя ладони металлический стержень в сторону. Все разом устремили заинтересованные взгляды туда, куда мгновение назад указывало его остриё. И закатились смехом. Рыжий кот силился протащить между штакетинами застрявший поперек шампур с сиротливым кусочком мяса и когда только успел умыкнуть. «А вот собака бы догадалась перевернуть шампур», отметил Купоросов. «Они умнее кошек?» удивленно переспросил Никитка. «Еще бы!» «Мам, мам, а давай возьмем щеночка!» Вся наша веселая компания воззрелась на меня с одинаковым вопросом, а я... Я, почувствовав неловкость, посмотрела на сидящего напротив полковника. Заметив это, все как по команде повторили мой маневр. «Дядь Слав, можно?» — робко промолвил Зори. «Мы будем за ним ухаживать». «Может, маленькую?» — тихо предложила я, пойманная мужским взглядом. Полковник чуть дернул уголком губ, в груди стало щекотно-щекотно. В это крохотное мгновение мы будто разговаривали глазами, на языке, понятном только нам двоим. И это показалось мне настолько интимным, что я немедленно ощутила нестерпимый жар на щеках. «Да, да, малюсенькую!» — ухватился за мою идею Никитка. «Порода собачья, размеры кошачьи!» — засмеялся мужчина, отпустив мой взгляд. «Может, питбуль?» «Вау!» — вспыхнул Зоря. «Ой, они такие кровожадные и злобные!» Испугалась я. Гости поспешно поддакнули. «Рост бы с тобой не согласился!» Покачал головой полковник. «А его Бруту я вообще обязан жизнью!» Я в удивлении приоткрыла рот. «Мамочка, пожалуйста, пожалуйста! Давай!» Законючил Никитка, вцепившись в мою руку и с мольбой поглядывая то на меня, то на мужчину. А «Лично я за...» Вынес вердикт полковник? «Мама!» — внимательно всмотрелся в мои глаза. «Я совершенно не разбираюсь в собаках, поэтому тоже за». «Решено!» — широко улыбнулся он. «Ура!» — загласили мальчишки и, уже не слыша ничего, вокруг подскочили со своих мест. «Аминь!» — подытожил Семёныч. «За это надо выпить! Никола, наливай!» Вскоре солнце, в купе сытной едой и эмоциями от игры, немного разморило детей, и они улеглись спать прямо на старой кровати в закрытой деревянной беседке, скрывающейся в тени деревьев. «Опа-опа, жареные раки! Приходите, девки, к нам, мы живем в бараке!» — пропел Семёныч, помогая нам с Анной Борисовной собирать со стола посуду. «Тише ты!» — шихнула на него женщина, покосившись на беседку. Он смолк, жестом изображая, как поворачивает на плотно сомкнутых губах воображаемый ключ, после чего подхватил тарелки и ушел вслед за полковником, провожающим Купоросовых. «Что-то жарковато. Пойду-ка, я загоню гусей», — предупредила женщина. «Отдыхайте, Анна Борисовна, я загоню». «А сдюжишь, дочка?» — я уверенно кивнула. «Тогда я поставлю тесто для пирожков» сказала она, а я в очередной раз подметила. какая все всё-таки крепкая у полковника мама!» «Договорились!» — улыбнулась ей и отправилась на луг. Но не успела обогнуть дом, как вдруг куры раскудахтались, гуси возмущенно загоготали, со всех сторон залаяли собаки. Прибавила шагу. Миг в метре от меня мелькнула лиса, с угодившим в ее пасть гусем. Неужели успела удавить? «Ах ты!» Взвизгнула я и, сломя голову, понеслась за ней. Разбойница, не размыкая острейших зубов на гусиной шее, кинулась от меня на утёк в кусты боярышника и шиповника. Я не отставала, ветки неприятно царапали кожу, но я не сдавалась, пробираясь за ней, и в итоге выскочила среди десятков небольших сосенок. «Выплюнь, зараза!» — выкрикнула петляя между деревьями. Неожиданно гусь с отчаянием задергал крыльями и лапками, по-видимому, не желая мириться со своей участью, и лиса вынуждена затормозила, тем самым давая мне фору. Протянула руки вперед, пытаясь достать птицу, пока не зацепилась ногой за какую-то корягу и не грохнулась на землю. Но, к счастью, мне все же удалось вырвать добычу у лисы. Правда, к моему несчастью, я подвернула лодыжку и тотчас взвыла от острейшей боли. Подумалось, что это не я выдернула гуся из пасти разбойницы, а она сама его бросила, испугавшись моего вопля. Кажется, его услышали даже в соседних деревнях. Сидя на траве и заливаясь слезами, я гладила одной рукой пострадавшую ногу, а второй вытирала мокрый нос. Гусь достаточно быстро отошел от схватки и, не спеша прогуливался рядом. Кара! донесся окрик полковника, я здесь и.. Заревела пуще прежнего, сквозь пелену слез, наблюдая за появлением мужчины. «Что случилось?» Присел возле меня на корточки. В его серых глазах плескалось беспокойство. «Лиса утащила гуся», — хлюпнула. «Я за ней и упала», — скривилась, проведя пальцами по щиколотке. «Ложись на спину, вытяни ноги. Я осмотрю». Велилон я выполнила. «Теперь потяни носки на себя. Обе ступни». Помял большой палец больной ноги. Я стиснула губы расширенными глазами, смотря в небо. «Подвывих, я вправлю», — прозвучало, как приговор. «Что? Нет-нет!» — затараторила я, снова усаживаясь. «Я боюсь». «Бояться нечего, Кара». «Как это?» «Я видела, как в фильмах люди кричат, когда...» «Кара, это же кино!» «Оно должно быть зрелищным», — как маленькое разъяснил мне полковник. «Больно не будет?» прошептала дрожащими губами нет откидывайся назад я послушалась и тут же ощутила как мою ступню крепко обхватили твердые мужские ладони а может начала я а в следующую секунду что то хрустнуло в лодыжке с силой прикусила нижнюю губу чувствуя во рту солоноватый привкус крови да несмотря на обещание полковника я все равно со страхом ожидала сильной боли но она так и не пришла потяни носки на себя еще раз отлично довольно произнес мужчина, едва я исполнила его просьбу, после чего ласково провел рукой по подъему ступни. Теперь переворачивайся на живот, да, вот так, согни ногу. Пока я рассматривала отряд муравьев по листочкам, подбирающиеся к раздавленному жучку, полковник захватил пальцами мою щиколотку и совершил с ней какие-то манипуляции. Все не так страшно, правда, Кара? Тихо проговорил он, касаясь теплыми губами моей лодыжки. Да, прикрыв веки, слабо кивнула. Как только я развернулась, мужчина поднял меня на руки и направился к дому. «Мне теперь нельзя ходить, да?» разволновалась я. «Значит, значит, пруд отменяется?» растерянно озвучила свои мысли. «Ходить тебе можно, Кара». «А почему ты тогда меня несешь? оторвала голову от плеча полковника и выгляделась в его глаза. «Просто хочу» с усмешкой предположил мужчина. На лицо, против воли, выползла улыбка. Откнувшись носом в его шею, я прижалась губами к мягкой коже, пробежалась по выступающей скуле, двигаясь к уголку сомкнутых губ. «Знаешь, пожалуй, напрот мы не пойдем. Я замерла. «Но ты же сказал!» Чуть отстранилась. «Туда идти около километра. Сейчас стоит поберечь твою ногу. Здесь недалеко есть небольшое озеро». «На машине минут десять. Заодно по пути заедем в аптеку, купим тебе эластичный бинт. Нужно наложить фиксирующую повязку». Я вновь прислонила щеку к его плечу. «А ты предупредил бы меня, если бы это было больно?» — спросила он то, что никак не выходило из головы. «Кара!» — возмущенно завибрировала его грудная клетка.